Константин и декабристы. Анекдот. Третьего дня или четвертого дня имел я во сне разговор с каким-то иностранцем о России. Между прочим, говорили мы с ним о 14 декабря. Он удивлялся, что мятежники полагали возмутить народ именем цесаревича. Я отвечал ему «Nous ne pouvons не avoir de révolution pour une idée». Но не Примечание. Мы не можем устраивать революцию ради идеи, а можем только ради имени французской. Конец примечания. Я готов подтвердить на его сказанное во сне. История тому свидетельница. Князь Вяземский. 18 мая 1829 года. Мещерская. Примечание. Вяземской. Полное собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1884 год. Том 9. Страница 46. Конец примечания. И Константин, и Вяземской были правы. Имя цесаревича. послужило удобным знаменем для руководителей восстания, которые неплохо разбирались в психологии русского солдата. Хотя в действительности никакой симпатии к Константину, разумеется, не питали. Как помнит читатель, еще в 1824 году цесаревич был приговорен заговорщиками к смерти, как член царской фамилии. Совершить его казнь предстояло членам польского патриотического общества. Идея уничтожения цесаревича принадлежала главе Южного тайного общества Павлу Пестелю, который не собирался ограничиваться Константином. В беседе с одним из членов общества, подполковником Александром Поджио, наполовину итальянцем, известным своим горячим темпераментом, Пестель речами о недостатках монархического правления воспламенил собеседника до бешенства. «Принесем на жертву всех!» — воскликнул Поджо. Тогда Пестель, сжав руку, сказал, «Давай считать их по пальцам. Для удара я готовлю двенадцать удальцов». Борятинский уже набрал некоторых. Дошедший до царственных особ женского пола, он на минуту остановился. «Знаешь ли, Поджо, что это ужасно?» И однако же заключил свой страшный счет числом 13, прибавя, если убивать и в чужих краях, то конца не будет. У всех великих княгинь есть дети. Довольно объявить их лишенными прав на царство, и кто захочет престола, облитого кровью? Примечание. 14 декабря 1825 года, страницы 92-93. Конец примечания. Очевидно, что палец, означавший Константина, был загнут вторым, сразу же после Александра, без всяких остановок и задумчивости. Беседа эта состоялась осенью 1824 года. Тот замысел не удался. Поляки шли на контакт с русскими не слишком охотно. И Константин остался в живых. Слух. В царстве польском, неизвестно в каком месте, случилось, напали вооруженные пятеро человек на его императорское высочество. Четырех сам его высочество своеручно положил на месте, а пятый внезапно с тылу ранил его высочество. Примечание. Гарф. Фонд 109. Опись 3. Единица хранения 2499. 1826-1827 годы. Лист пятый оборотный, шестой оборотный. Конец примечания. В период между царствия Константин и будущая судьба его вновь оказались в центре общественного внимания. Цесаревич же славный наездник, извительно замечал Иван Якушкин, первый фронтовик во всей империи. Ничего и никогда не хотел знать, кроме солдатиков. Всем был известен его неистовый нрав и дикой обычай. Что же можно было от него ожидать доброго для России? Примечание. Якушкин. Записки статьи-письма. Под редакцией Штрайха. Москва. 1951 год. Страница 57. Конец примечания. Выразительнее многих, отозвался о предстоящем царствовании Александр Якубович. Гуляка и бретер, человек довольно сомнительной нравственности. Во время восстания на Сенатской площади он избрал странную челночную дипломатию, подошел к Николаю и предложил ему посреднические услуги. Прочитав в 1826 году биографию Якубовича, Константин обронил, «Злодей, которого без омерзения нельзя поминать». Сам злодей, на вопрос, кого он хотел бы видеть царем, Константина или Николая, ответил, «Если уж нельзя ни того, ни другого, так уж, конечно, лучше давайте Константина. Этот хоть, по крайней мере, старый кот. Попадется ему в когти кто-то, кразом задушит, а не станет, как котенок, играть с мышкой». Примечание. Каратыгин. Записки. Ленинград, 1970 год. Страница 136. Конец примечания. В котенке, играющем с мышкой, угадывается не столько Николай Палч, сколько ненавистный Якубовичу двоедушный император Александр, убийца которого Якубович себя настоятельно предлагал. В разговоре Кондратия Рылеева с членом Северного общества, полковником Александром Булатовым, речь вновь зашла об истреблении монархического правления и власти тиранической. Рылеев желал уничтожения не только самой власти, но и ее представителей, включая нового императора Константина. Булатов возражал, что новый государь любим народом и войсками. Тогда Рылеев развернул перед ним следующую перспективу. «И мне, открывая тон, что уже план готов и для царствования Константина, стою разницу, что так как он народом любим, так надо было дожидать год, а может быть и более. Тогда главные товарищи заговора должны стараться входить в милость его и искать мест быть ближе к нему, и окружить его вместо собственных своих друзей друзьями заговора, и таким образом совершенно им завладеть. Примечание. Декабристы-литераторы. Литературное наследство. Том 59. Москва. 1954 год. Страница 215. Конец примечания. Завладеть, а там и отправиться по дорожке, проложенной графом Бенниксоном, в спальню императора Павла. Наследствие Каховской утверждал, что у Рылеева был другой замысел. Один из членов общества всенародно убивает Константина и тут же кричит, что убил его по приказанию Николая. Таким образом, говорил он, мы вдруг погубим обоих. Примечание. Материалы для русской истории за первую половину XIX века. Донесение Следственной комиссии его императорскому величеству. Эра, 1881 год, книга 2, номер 2, Страница 320 конец примечания. Рылеев объявил следствию, что все это клевета. Как очевидно, в том числе из разговора Рылеева с Булатовым, мнения и привязанности народные для руководителей движения только карта в политической игре. Любовь народа к Константину Павловичу то используется в целях восстания когда солдат призывают кричать Константина и его жену Конституцию, то воспринимается как досадная помеха, которую нельзя не учитывать, но в итоге необходимо будет обойти. Народ лишен права голоса. В его уста буквально вкладывают лозунги, которые он должен провозглашать, и выступает в роли бессмысленного дитяти, слепого в своих привязанностях и неразумного в желаниях. «Чему стадам дары свободы? Их нужно резать или стричь?» Вместе с тем даже вполне пристрастные члены тайного общества единодушно отмечают, Константин был любим в народе. Любопытный срез общественного мнения по этому поводу дан в записках князя Трубецкого. «Константин, — замечает Трубецкой, — в течение последних лет пребывал в Варшаве». Сделался почти чужим для русских, и поэтому не имел в Петербурге приверженцев. Воспоминания, которые оставались о нем, не привлекали к нему публики, хотя говорили, что нрав его много изменился к лучшему, но многие, особенно придворные, вооружались против него. Гордость дам оскорблялась мыслью, что полька, и притом незнатного рода, может быть императрицей. Однако ж большая часть высшего круга желали иметь императором Николая. Надеялись, что при нем двор возвысится, что придворная служба получит опять прежний почет и выйдет из ничтожества, в котором была при покойном государе и в которое еще более погрузилась при Константине бы. Другие классы общества молча ожидали окончания междуцарствия. Они понимали свою незначительность, хотя, впрочем, более были склонны к Константину, но только потому, что в пожилом человеке предполагали больше опытности, нежели в молодом, который до тех пор занимался единственно фронтовой службою. Народ был вообще равнодушен. Одни военные искренне желали, чтобы Константин остался императором. Примечание. Материалы для русской истории за первую половину XIX века. Донесение следственной комиссии его императорскому величеству. Эра, 1881 год, книга 2, номер 2, страница 320, Трубецкой, записки, страница 37-38. Смотрите также беседу Трубецкого и Шипова, члена Союза благоденствия, впоследствии отошедшего от движения. Шипов замечает, что большое несчастье будет, если Константин будет императором, так как, в отличие от просвещенного Николая, он варвар. Страница 63. Конец примечания. Как видим, придворное общество, о пристрастиях которого князь Трубецкой был осведомлен превосходно, царствование Константина не хотело. Незнатная и нерусская жена нового императора была не единственной причиной неудовольствия. Многим был известен непредсказуемый и тяжело переносимый характер великого князя. Вместе с тем Трубецкой, как и другие мемуаристы, признавал любовь армии к Константину. Примечание. Смотрите, например, дневник Вилламова, который в декабре 1825 года Отмечает, что Константин имеет много сторонников, армию, которая высказывается в его пользу, и затем Польшу. РС, 1899 год, том 97, номер 1, страница 102, конец примечания. Неравнодушен к цесаревичу был и народ. Здесь Трубецкой заблуждался. Но... покинем наконец эту комнату кривых зеркал верных и неверных отражений нашего героя и переместимся к нему самому в брюлевский дворец в варшаву